Глава 28. «В этом я смотрюсь просто квадратной. Я кручусь перед зеркалом, то затянув поясок под грудью, то сняв его вообще, пока Богдан застегивает пуговицы на рубашке. Будто у меня в животе не двое детей, а целых пятеро. И не на четвертом месяце, а на девятом. Белочка, ты выглядишь прекрасно!» Отвечает ровно и спокойно. «Нет». «Мне хочется истерично топнуть ногой». «Ладно, как скажешь», — Обреченно кивает. «Нет и нет». «То есть я стрёмная?» Оборачиваюсь и смотрю на него сердито. «Нет, конечно». «Ну и спокойствие у него». «Ты беременная». «Беременная и стрёмная». «Нет, беременная и прекрасная». Медведь подходит и обнимает меня за плечи, чмокает в нос, и я чувствую, как нервный жар начинает отступать. «Ох уж эти гормоны! И в кого они меня превращают?» В последние недели словно огненный коктейль в крови кипит, сворачивая ее в венах. «А то зелёное платье надеть не хочешь!» Богдан дипломатично предлагает варианты, но при этом заметно осторожничает, опасаясь новой вспышки беременной истерики. «Чехол еще похлеще этого!» «Карина, ты в любом наряде выглядишь хорошо! Перестань так нервничать!» Он приподнимает мое лицо за подбородок и нежно целует в губы. Раз и еще раз. Задерживается на мгновение и втягивает носом в воздух глубоко, а потом прикрывает глаза и отстраняется. «Так, мы снова опоздаем. Каждое утро одно и то же». Хихикаю я, снова поражаясь собственной молниеносной смене настроения. «Я психую, ты меня успокаиваешь, а потом мы не можем удержаться от секса». «Так это ты так провоцируешь. План такой, да?» — выгибает бровь другой Богдан. «Возможно. Уже в голос хохочу я и поворачиваюсь снова к зеркалу. Но потом говорю уже серьезно. «Я не могу не нервничать, Богдан. Это твои друзья, сослуживцы, их жены. Я должна выглядеть на уровне, понимаешь?» «Карин, поверь, ты на уровне и даже выше!» — сжимает мои плечи. Серьезно, и давай уже чуть поторопимся». Я снова смотрю на оба платья, брошенные в порыве эмоций на кровать. Ладно, пусть будет зелёное. Оно чуть длиннее и не выглядит подстреленным из-за живота, да и сам живот красиво подчеркивает. Вчера вечером Богдан сообщил мне, что сегодня мы идем на ежегодную встречу с его бывшими сослуживцами и их женами. После возвращения из Сирии они ежегодно встречаются с товарищами, поддерживают дружеские отношения. Просил прощения, что забыл сказать мне заранее. Я, естественно, не могла отказаться, потому что видела, что для Богдана эта встреча очень важна. Он намного многое шел ради меня, терпел беременные капризы, утешал, когда меня ни с того ни с сего, прорывало поплакать. Разобрался с Колей, который подписал документы на развод, и процедура, наконец, запустилась. Он даже разорвал отношения со своей матерью, потому что та почему-то не влюбила меня. Поэтому капризничать о том, что я не успею в парикмахерскую, маникюру больше недели оплатья соответствующего случаю нет, я не стала, конечно же. Но вот с утра меня немного поштормило. Я распускаю волосы, выравниваю челку утюжком, а по длине оставляю свои локоны, чуть облагородив их, подкалываю невидимками на висках. После легкого макияжа брызгаю немного туалетной воды. Она мне очень нравится запах тонкий и нежный, едва ощутимый. На мои любимые духи у меня пошло отторжение буквально до обострения токсикоза, а эти цветочные мне подарил Богдан, и подошли они идеально. «Выглядишь шикарно, Белочка!» Богдан смотрит с искренним восхищением, когда выхожу к нему в коридор, и я немного расслабляюсь. Кайфую от того, что нравлюсь ему. «Поехали, такси уже ждет. Он помогает мне надеть пальто, и мы спускаемся на улицу. Через 20 минут подъезжаем к небольшому ресторанчику, даже по фасаду видно, что это милое, уютное местечко. Я снова ощущаю волнение. Мне хочется понравиться друзьям Богдана. Очевидно же, что они будут сравнивать меня с его бывшей женой. Я ее не знаю, и никогда не видела, но мне очень хочется быть лучше. понимая, что это какое-то детское желание, что все люди разные, и я такая, какая есть. И я не думаю, что это будет иметь значение для самого Богдана, но мне хочется. Мы входим внутрь, оставляем верхнюю одежду в гардеробе. Я осматриваюсь приятное место. Без напыщенности, уютно и лаконично. Спокойные и и стиль, приближённый к домашнему. Кажется, и название что-то в этом роде, то ли у соседей, то ли по-соседски. Я как-то мельком глянула при входе и не запомнила. Богдан берет меня за руку и ведет за деревянную застенок ширму, оплетённую вьющимися растениями. За ней оказывается широкий стол, уже накрытый, диван и несколько кресел. На них расположились четверо мужчин возраста примерно от 30 до 45 и четверо женщин. Ну вот теперь все в сборе. Привет, Рэм! Зычным голосом приветствует нас светловолосый крупный мужчина, привстает и протягивает руку Богдану. Привет, парни! отзывает самой медведь, а потом кивает женщинам, шутливо отдавая честь. Девушки, жаль только Лекс с Яной не смогли прилететь. Да, в этом году без них. Пока они все шумно здороваются, а с одной женщины Богдан даже звонко рассловывается, я тихо стою за его спиной. Не бросаться же мне обниматься с незнакомыми людьми. «Ребята, это моя Карина». Он поворачивается ко мне, закончив с первыми приветствиями, берет мою ладонь в свою, сжимает, поддерживая. «Я вам о ней рассказывал». «Он говорил обо мне своим друзьям». Становится так хорошо и приятно в груди, и даже получается немного расслабиться, хотя именно в данный момент взгляды всех присутствующих направляются на меня. «Какая красотка!» Громко и довольно бесцеремонно выдает все тот же блондин. «Надо же, как интересно, вы нашли друг друга!» Подает другой мужчина, самый молодой на вид. «Представляю, какие у вас будут хорошенькие рыженькие детки!» Улыбается одна из женщин блондинка Скоре. Лена, говорит е кудрявая брюнетка с пухлыми губами, ты совсем засмущаешь сейчас девушку. Карина, присаживайтесь скорее к нам. А последняя уже мне. От такого приема настроение подпрыгивает, я чувствую себя окрылённой и коротко киваю Богдану, взглядом показывая, что все в порядке, я в норме. Дальше все идет как-то само собой. Мы знакомимся ближе, мужчины болтают громко, смеются, активно едят и не забывают пить и подливать шампанского нам. Ну, нам это, остальным девушкам. В мой бокал подливается яблочный сок. За девушками я тоже не замечаю какого-либо пафоса или холодности. Лена оказывается маркетологом, женой того самого громкого блондина. А вот же нашли они друг друга. Два громкоговорителя. Маша — домохозяйка, У них с Евгением, невысокий мужчина, который чуть напряженно держит правую руку, трое маленьких детей, которые сейчас дома с няней. Наверное, Маша замечает, что я обратила внимание на руку ее мужа и совершенно спокойно говорит, что это у него протез, а руку он потерял после контузии. Мне становится немного неловко, но она своей болтовней разрешает обстановку. Анна, самая на вид сдержанная, о себе говорит, что занимается бизнесом, Она вообще молчит по большей части. Ну и четвертая Светлана, самая спокойная и, как мне кажется, заземленная. Она говорит, что занимается маникюром и вот недавно открыла свой салон. Я тоже рассказываю о себе коротко. Девушки слушают внимательно, расспрашивают о Волгограде и погоде там. «Давно хотела на Мамаевом кургане побывать», — говорит Маша. «Только вот дети подрастут и съездим. Ой, кстати, Карин, «А ты репетиторство берешь? «У меня средний в садик ходит, но говорит очень плохо. Нас определили в логопедическую группу, но толку что-то нет». «Почему бы и нет?» — киваю я. Все равно сейчас не работаю». Я уже совсем чувствую себя расслабленно и спокойно. Девушки все милые, общаться с ними мне нравится. Богдан тоже это замечает и только иногда подмигивает, мне дозаботливо пополняет тарелку, хотя я и прошу не делать этого». Но тут внезапно приятный вечер нарушается. К нашему столику, стуча громко каблуками, подходит женщина. Высокая брюнетка в обтягивающем темно-бортовом платье. Стройная и статная, словно модель. Гладкие волосы идеально собраны на затылке, высокий аккуратный пучок, а в макияже, даже если очень постараться, не найти изъяна. «Добрый вечер», — уверенно говорит она, подходя к нам и сдержанно улыбаясь. Прошу прощения за опоздание». За столом повисает тишина. Девушки напряженно переглядываются, а у меня внутри поселяется тревожное неприятное ощущение. Мужчины тоже замолкают и поглядывают на Богдана. А он? Я смотрю на него и вижу, как взгляд моего доброго, милого медведя наливается металлом, челюсти сжаты, мышцы на плечах напряжены. Я уже понимаю, кто эта женщина, и меня будто кипятком обдает изнутри. В животе появляется неприятное напряжение, и я интуитивно кладу на него ладонь под столом. «Что то здесь забыла, Ирина?» Голос Богдана приглушен и полон звенит сталью. «Как? Что?» Делана удивляется женщина, поднимая идеально очерченные брови. «Сегодня же звонный ужин твоих сослуживцев с женами». Она не смотрит на меня, когда говорит, только на Богдана, но все прекрасно понимают, для кого она выделяет это слово. «Я не могла допустить, чтобы традиция была нарушена по нашей вине. Я ведь твоя жена!» «К сожалению», — шипит в ответ Богдан. «И недолго. Уходи, Ира, тебе тут не рады». «Дорогой, ну что ты выносишь перед друзьями наши внутренние временные проблемы? Обсудим позже». Я тоже давно всех не видела. Соскучилась. Ирина присаживается на свободный стул и манерно кладет ногу на ногу, подчеркнуто игнорируя меня. «Машуль, как дети?» спрашивает, как ни в чем не бывало. «Володька уже научился ходить?» «Угу», — чуть заторможенная отвечает Маша. Еще в позапрошлом году». «Ой, точно, время летит». «Ань, а у тебя?» «Ирина!» окрикивает ее Богдана, у меня к горлу подступает противный горький комок. Гадко, отвратительно, мерзко внутри становится, будто после тепла и солнца резко начинает идти пронизывающий ледяной дождь, и ты в летнем платье. «Да ладно тебе, может, шампанского?» С последним вопросом она вдруг резко поворачивается ко мне. «Ой, подожди, тебе же нельзя!» Опускает глаза на мой живот, а мне хочется поставить между нами свинцовую пластину, чтобы ее радиация не навредила моим малышам. Но мне, впрочем, тоже.